Когда-нибудь, когда научатся лихорадку лечить, это будет иначе, а сейчас выход один. И если в поселке случается, что кого-то укусит снежная блоха, он сам спешит к людям и просит «свяжите меня».